25 июня 1996 года Белфаст, Северная Ирландия. Сейчас я ловлю себя на мысли, что становлюсь философом. Смешно, но это так. Как завзятый материалист, я всегда относился к философам с таким пренебрежением. А вот сейчас. Хотя здесь ни время и ни место для философствований, Но я всегда ношу с собой маленький желтый блокнот и огрызок карандаша. Может, когда-нибудь мои записи опубликуют, а может и нет. Одно из первых я записал такую мысль. Радость всегда связана с ожиданием. Ты ждешь радостного события, отсчитываешь часы и минуты до него, смакуешь, представляя, что ты будешь делать, говорить, чувствовать. Так было, так есть, так будет. А вот беда всегда приходит неожиданно. Паб, скорее даже не паб, а что-то типа дешевого ресторана, где из закуски можно отведать великолепное жаркое с картофельным или рисовым гарниром, назывался «Ворон». Этимология этого названия терялась в веках, знали только, что этому пабу без малого двести лет. Удивительно! Но сюда заходили и Томми, и Бобби, и католики, и протестанты, и никто даже не думал о том, чтобы затеять здесь разборку или подорвать машину у входа, обкидать заведение камнями, бросить бутылку с бензином. Все дело было в том, что хозяин всего притона, старый Кайл Данкан, до сих пор мог согнуть руками лом, а еще он отличался честностью и абсолютной аполитичностью. Вдобавок, он все еще оставался одним из лучших боксеров Белфаста, несмотря на возраст. И вот сюда мы и свернули своим новым напарником, чтобы дать отдохновение ногам, а заодно и наполнить свои желудки. К этому времени мы проголодались, как волки, и устали, как черти, но за какую бы ниточку мы не ни тянули, все они оказывались пустышками. Еще мы по разу получили камнями в католических кварталах, я по спине, а Грей по голове. Еще Грея подстрелили из рогатки. Неприятно, надо сказать. Хотя мы были на работе, от маленькой кружечки пива ни он, ни я не отказались. Заодно заказали по хорошей, сочной отбивной. Желудок уже танцевал джигу, не знаю, как там у Грея, а у меня точно. — Дерьмово. Я оторвался от хрустящего курочкой мяса. Что дерьмово? Куда они сунься, везде ноль. А ты как думал? Есть такая поговорка невеселая. Не ходи в копы, сотрешь ноги до жопы. Слыхал? Нет. Так учись, пригодится. Грей допил оставшиеся на дне маленькие всего на 0,33 кружки пива. Слушай, босс, ну... «А ты что в копах забыл?» «В копах?» «Я выдержал паузу. А что?» «Почему в армии не остался?» «Я в плену был у русских. Сам понимаешь, оперативником после этого мне никак не быть. А инструктором?» «Да нахрен надо?» «Не говоря уж о том, чтобы и гимнастерки на складе считать. Да, и затрахало все». «Берут?» «Он самый. Был?» Нет. Поверь, немного потерял. Нас просто тупо подставили, а эти говнюки. Иногда я думал, почему я воюю против русских, а не с ними против этих уродов. Ты имеешь в виду лиц, исповедующих ислам? Я имею в виду мусликов, которых и у нас слишком много стало в последнее время. Рано или поздно и мы хлебнем того, чем увестили русских. «А что в плену?» «А что?» «Я тоже допил свое пиво». «Как ни странно, нормально. Вылечили, не расстреляли, обменяли. Чего еще надо?» «Оно так». На поясе забился в истерике пейджер. Пейджеры у нас все еще использовались. И вот почему переговоры по мобильникам, по гражданским сетям перехватывались на раз. А с рацией, обеспечивающей кодирование информации по армейскому стандарту, не везде и не всегда походишь. Зато она есть в машине. Да и дешево пейджер стоит, а бюджет на полицию не безразмерный. Но вот ты сейчас сигнал пейджера говорил всего лишь о том, что надо подойти к рации. Пошли, труба зовет. Я бросил на стол мелкую купюру. Грей последовал моему примеру. Вышли, огляделись. Улица как улица, мирная. Машину никто не разукрасил. Открыл дверь, достал кирпич рации. «Один семь один, на связи». А «Алекс?» По голосу я сразу узнал. «Довольно миленькая девочка по имени Грейс, давно питающая ко мне нежные чувства и поэтому нарушающая стандартный порядок радиопереговоров. Есть информация». Я подумал, тебе будет интересно. Говори, солнце мое. Чувствами девушки я давно и беззастенчиво пользовался, но... В общем, если бы вы ее видели, оценили ее немаленькие габариты, поняли бы. Недавно на трассе А1 в районе Хиллсбора засекли машину. Черный Ford Hatchback. Там четыре парня были. При них ничего не было. У двоих у Б. И что? Примечание. У.Б. Угроза безопасности, штамп, который ставили в документы лицам, в отношении которых были уголовные дела по беспорядкам или терактам. Конец примечания. Сержант дорожной полиции опоздал, одного из них и сообщил, на всякий случай, нам. Дейв О.Доннелл, член ИРА, по картотеке в его деле, твой номер телефона. «Словно ледяная игла пронзила в ней позвоночник. Где они? Их задержали?» «Нет, не за что было. А что?» «Твою мать! Объявляет тревогу! Это похищение! Пусть перекрывают все дороги, идущие в сторону границы! Похитители вооружены и особо опасны, ты поняла?» «Поняла, но что?» «Нет времени! Делай, как я говорю!» Шернул трубку в машину. «Что творится, босс?» А Доннелл разоблачен и похищен. Его похитила контрразведка Ира. Машину заметили на пути в пограничную зону. «Черт!» — Дориан сразу побледнел. «Черт, черт, черт! Надо перекрыть границу!» «Нет времени. В этот момент они как раз ее проходят. Там тьма проселочных дорог. Мы не знаем и половины. Граница, как дырявая решеток. А с той стороны официально ничего не сделать». «Лендровер за тобой?» «Да». «Тогда можно попробовать». «Садись, поехали». Моих полицейских заработков, даже с учетом всех доплат, хватало только, чтобы снимать второй этаж небольшого коттеджа в районе Олд Парк. На первом этаже жила владелица, миссис Малруни. Добрая, хотя и любопытная старушка, 75 лет от роду. В это время она как раз пила чай на свежем воздухе в старой беседке, которую я недавно подправил и заменил совсем сгнившие доски. Появление черного лендровера со включенной полицейской сиреной и мигающими фарами ее просто шокировало. «Алекс», — поднялась рано встречу. — «вы что, таран?» «Нет времени». Я потащил Грея в дом мимо миссис Маларуни. Кстати, познакомьтесь, это Грей, мой напарник по службе. Очень приятно, но обувь вытирайте. Коврик же. Бегом сбежали на второй этаж, где были три мои комнаты. Было еще что-то типа мансарды, и лестница вела туда прямо из гостиной. Оставайся здесь, будешь принимать, заявил я, дергая за старый шнур. Он одновременно открывал люк, ведущий на мансарду, и опускал в ней старую, хлипкую на вид лестницу. И то и другое я регулярно проверял, а также в тайне от миссии Самаронии сделал еще один выход из дома с крышей. На крыше лежали и мои запасы, упакованные в несколько длинных, объемистых, спортивных, защитного цвета сумок. Держи. Я подтащил одну сумку, другую к люку и подал Грею. Он принял. Едва не выронил. Сумки глухо позвякивали металлом. Черт, тяжелые. Эту тоже. Поразмыслив, подтащил еще одну сумку. Осторожнее с этой. Подтянул вверх лестницу, спрыгнул вниз сам. А это что? Это спасательная операция. Въезжаешь? Или усас кишка тонко? От кого такое слышать? Только не от земноводных. Вот и докажи, что ты круче. Я вжикнул молнии одной из сумок, достал длинную М-16А4, производство САС с установленным на ней коротким подствольным гранатометом М-203ПИ и фонарем. Имел дело с такой игрушкой. У нас кольт, как штатная. Вот и хорошо. Тогда бери эту сумку и двигайся за мной. На трассе неспокойно. Меры по перекрытию участков, ведущих к границе, были уже обработаны. То тут, то там автомобильный поток замедлялся, а потом вовсе превращался в длинный, перемегивающийся стоп-сигналами стальной хвост. Водители ругались последними словами, не понимая, что происходит, и какого хрена полиция опять затеяла все игры с проверками. Кто-то опаздывал на работу, кто-то, наоборот, домой. Но недовольны были все. В некоторых местах наш забывающий сиреной, обходящий пробки по встречке лендровер, сопровождали длинными, раздраженными гудками клаксонов, а то и рукой, с вытянутым средним пальцем, высунутой из окна. В одном месте низко на трассе прошел пингвин, грохоча роторами и поднимая пыль. Опоздают. Сворачивай, вон там съест. Сворачивай. Грей послушно повернул и только после этого, как наш лендровер зашумел по крышкам и по гравию, задал вопрос. — Зачем? — Так проще. По трассе же быстрее доедем. — На границе нас тормознут. Те офицеры из гарды, которые нас увидят, обязательно сообщат, кому следует. С той стороны каждый второй помощник Ира, либо явный, либо тайный, та же половина помогает рай в гарде. Сититься нельзя! Тормози!» Примечание. Гарда. Так называется полиция Ирландии. Конец примечания. Лендровер затормозил, выбросив из-под колес кучу гравия. Отсюда поведу я. Надо пройти границу так, чтобы никто ничего не увидел. С той стороны границы фермы, которая ближе всего к ней, а заодно и крестные холмы, никогда не пустуют. Можно не только засветиться, но и вляпаться. Вляпаться крайне серьезно, тем более, что нас всего двое. Давай переодеваться. С этими словами я шумно поставил сумку на капот, начал вытаскивать оттуда то, что нам должно было помочь в этом смертельно опасном рейде на ирландскую территорию. В Ира. С той стороны мы не полиция, не служба безопасности. Мы чужаки. Всего двое без поддержки и какой-либо защиты. Если Ира устроит охоту за нами, нам, скорее всего, не выжить. Спасти нас может только специальная подготовка, хорошее оружие и наглость. Ни один террорист Ира не подумает, что двое британских Бобби из особого отдела ссунутся в самое пекло по ту сторону границы. Это их земля. Ни хрена себе! Прокомментировал Грей в полном обалдении от увиденного. Это что, полиции такое выдают? Обалдеть, и впрямь было от чего. В старой доброй матушке Британии за такой арсенал меня бы упекли лет на десять. Там даже полицейские в своих смешанных касках вроде как ходят без оружия. По крайней мере раньше точно ходили. У них есть жезл, и если они им дотронутся до человека тот обязан безумолно следовать за ними, поскольку этот жезл считается воплощением закона. Сейчас с благонравием стало совсем кисло, и в Британии, поэтому часть Бобби скрытно носила с собой небольшие револьверы «Бульдог». Некоторые вооружались по полной, включая пистолеты-пулеметы BSA и даже винтовки Sterling Armalite. Прошли те времена, когда жезла и грозного слова было достаточно. Но такого арсенала, как мой, наверное, не было ни у кого по ту сторону залива. Поэту был. Поэту копы сами были вынуждены заботиться о себе, и далеко не все оружие, изъятое в ходе рейдов у членов Ира, регистрировалось и передавалось на уничтожение. Лучшие пробивали по базе, И если за ним ничего не числилось, разбирали по рукам. Я, например, умудрился скопить арсенал на чердаке и имел еще три заначки в разных местах, на всякий случай. Итак, вооружение. Уже упоминавшееся М16А4 с подствольником, который в прошлый раз выкопали на одном из кладбищ из могилы. Обдирать такое оружие не стали, все равно засветились, поэтому я взял его себе вместе с патронами и гранатами. Еще я взял на дело изъятый недавно автомат Калашникова, русского производства, какие сейчас изымали в большом количестве, когда меня привлекло то, что к найденным нами шести автоматам целый ящик придавались глушители и стояли планки для оптических прицелов. Оптический прицел я прикупил легально, германский Леопольд. Дорогой, не поскупился. Зато теперь это был и автомат, и снайперская винтовка для ближней и средней дистанции, причем бесшумная, как говорится, в одном флаконе. Ну и снайперская винтовка в нашем походе совсем не помешала бы. Снайперская винтовка у меня была знатная. Ее, в числе прочего оружия, изъяли на борту одной дорогой яхты, которая пришла в Белфаст из Бостона. Таким образом, оружие в страну Тоже попадало, и до открытия поставок русского оружия этот путь был основным. Помимо пистолетов и пистолетов-пулеметов, тогда изъяли эту снайперскую винтовку. Кто-то не поскупился, она очень дорогая. Робар-50, фирма Робар, выпускает дорогое оружие, а эта винтовка была еще и 50 калибра, так называемая пятилинейка. Снайперы русской армии до сих пор предпочитали старое обозначение калибров. В отличие от того же Барретт, делавшего винтовки высокотехнологично выглядящими для армии, насирая из робот делали это чудо для стрельбы на дальние дистанции, похожим на обычную винтовку. Только ствол непривычно длинный и толстый, да магазин большой. Ложи пластиковые, камуфлированные, Без пистолетной рукоятки. Оно еще и складывается для транспортировки, как и у большинства снайперских винтовок этой фирмы. Но эта винтовка, чтобы не было ценного, сделана полностью вручную, а стол был просто ювелирным изделием. Робби Баркман, глава этой фирмы, сам профессиональный стрелок и владелец, названный в честь себя фирмой, знал, что делает. Из его винтовок не раз выигрывались открытые чемпионаты САС по стрельбе на одну тысячу ярдов. Ну и патроны к ней тоже произведение искусства. Это такие маленькие ракеты, собранные вручную, взвешенные на электронных весах и способны поразить одиночную цель с 1200 ярдов. «Полиции такое не выдают», — сказал я, набивая магазины патронами. Полиция такое добывает себе сама. Каждый, кто хочет еще немного пожить, имеет дома такой вот арсенал и к чертям закон. Если хочешь, можешь написать на меня рапорт, когда вернемся. Ты шутишь, босс? Грей присоединился ко мне в нелегком муторном деле наполнения магазинов. Да я тебе в задницу готов поцеловать, если бы еще гранатомет был. от чего нет, того нет. Но есть гранаты. 10 штук. По пять на каждого. Думаю, хватит. А насчет задницы лоблю тебя на слове. Самое хреновое то, что между Северной Ирландией и обычной и прям нет границы. Более того, соорудить ее проблематично. Вся пограничная зона, а по длине она огромна, Это либо невысокие холмы, либо реки, либо проселочные дороги. И с той стороны, и в эту сторону ходили постоянно. Я затормозил, когда, по моим прикидкам, до границы было ярдов под пятьсот, не больше. «Выходи, поассистируешь». Я вручил Грею бинокль, совмещенный с дальномером. «В смысле? Нам нужно подняться вон туда». Я указал рукой направление. «Причем скрытно». Не забыл, что такое скрытность? Сас? Нет. Отлично. На час от машины. На холме там, дальше по ходу. Что ты видишь? Я раскладывал приклад винтовки, собираюсь опереть ее сошками в землю. На час вижу. У него автомат и, кажется, радиостанция. Это дозорный яра. Мы можем проехать мимо. Возможно, он даже не станет у нас стрелять. Но, безусловно сообщит по рации о нашем появлении. Или мы его завалим и выиграем часов шесть. Раньше его не сменят. А холмы здорово глушат и искажают звук выстрела. В любом случае, придя сюда, его сменщик обнаружит только труп. Труп не сможет сказать, сколько нас, на какой мы машине и куда поехали. Итак? Мне это не нравится, босс. Мне тоже, но решение надо принимать. Я хочу, чтобы принял его ты. Итак, валим, — подумал, — сказал Грей. Уверен, уверен. Тогда наводи. Грей устроился рядом с биноклем. До цели 903-ярда. Извини, ветер на глаз, северные узла — три. Поганое дело. В стрельбе я, конечно, практиковался по мере силы и но с таким калибром... Да в Британии стрельбищ, где можно использовать снайперские винтовки такого калибра, одно-два я обчелся, и все не военные или полицейские. Мало таких винтовок. Здесь вообще пулевую стрельбу не особо уважают, не то что в САС или России. А 50-й калибр и 900 ярдов без единого пристрелочного выстрела из холодного ствола, да еще с последней практикой 4 года назад но и ударить в грязь лицом перед сапогом нельзя. Винтовка толкнула в плечо, подобно боксеру, но в то же время плавно и несколько растянуто пороховые газы рванулись и щелей дульного тормоза, сбив расустровы. Отчетливо запахло сгоревшим порохом. — Слушай, — Гри смотрел бинокль, — есть ведь? Есть! С той стороны было несколько ферм которые могли использовать для пыток и ликвидаций, Боевики ИРА чувствовали себя на той стороне в безопасности, поэтому внутри организации наличие таких вот ферм особо не скрывалось, а в экзекуциях обычно участвовало большее количество членов ИРА, чем необходимо. Все это делалось с умыслом. Чтобы не говорили в газетах, 14 развед управления сопли не жевала. Да и мы особый отдел без дела не сидели. Кто стучал за деньги? Кто скрывал свои прегрешения? Кто стучал за то, что британцы вывозили семьи и селили их в относительно комфортных лагерях беженцев? Помогали подыскивать хорошую работу. Короче, стучали. Предателей в Ира было много. И еще больше потенциальных. И вот для того, чтобы устрашить и реальных предателей, и потенциальных, Как раз и производились такие экзекуции. Людей не просто убивали. Людей убивали максимально зверскими способами, с пытками. Иногда захватывали и пытали членов семьи на глазах у предателя. А те, кто при этом присутствовал, потом распускали слухи. Если ты смотришь, видишь своими глазами, как человека распинают, Или распиливают пополам, или забивают гвозди ему в голову, или перерезают горло проволочной пилой. В общем, хоррор обеспечен, и неделя бурного обсуждения в пабах и распивочных тоже. В обычном случае на это и можно было рассчитывать, но сейчас, пробираясь на машине по узкой и тропе, мы уже прошли границу, наскоро спрятав труп террориста. Я размышлял, что они знают про О. Доннала. Как он провалился? С этим будем разбираться потом. Самое главное, что они знают. Знают ли, что он просто предатель, или знают и то, что конкретно был на связи у меня? Если первый вариант, это проще. Тогда они будут собирать народ на фильм ужасов. На это уйдет время. Потом они будут долго и изощренно пытать... Как раз мы к этому времени и нагрянем. В живых я никого оставлять не собирался. Ни палачей, ни зрителей. Да все они одним миром мазаны. Да и свидетелей оставлять нельзя. Одно преступление мы уже совершили. Что касается Грея, я был уверен, что он будет молчать. Во-первых, потому что соучастник. Во-вторых, сасовцы и сами людей теряли под пулями боевиков Ирак и никакой жалости к ним не испытывали. А вот если знают, знают, что О'Доннелл конкретно на связи у меня, тогда дело плохо. Тогда они попытаются причинить ему максимум боли за минимум времени, а потом кончат и свалят. Потому что в кругах Ира я уже приобрел недобрую репутацию гробовщика, человека, который стреляет, не задумываясь, пользуясь русской военной терминологией, одиннадцать двухсотых за три с небольшим года службы. Все знали, шутки со мной плохие. Ферма, которую я намеревался проверить в первую очередь, располагалась чуть севернее деревушки Скайхилл, которая, в свою очередь, находилась в Дандалка. Маленькая, числившаяся заброшенная ферма, но крови там воняло изрядно. Я рассудил что они не будут излишне разборчивыми и займут ближайшее пригодное для таких целей место. Если его не окажется здесь, значит, поедем дальше, на запад, и будем проверять другие. Приехали. Машину придется оставить. К ферме просто так не подберешься. Ты это собираешься здесь оставить? Кивнул Грей на винтовку. А ведь точно. Какой-нибудь прохожий... Провоз увидит такую большую и красивую черную машину, вскроет ее, а там винтовка 50-го калибра, тоже большая, красивая и заряженная. И получится, что впереди у нас будут как минимум три вооруженных ублюдка, а сзади этот, Гаврик с винтовкой, которая машину насквозь пробивает. Вот так и погибают безвременно. Винтовка, если винтовка... То и патроны хотя бы штук 20. Это 15 килограммов. Плюс автомат, боеприпасы. Ой, черт. Придется тебе два рюкзака тащить. Дотащишь? Выживу, босс. Машину закрыли. На сигнализацию ставить не стали. Еще взвоят. Просто я достал провод из-под капота и положил в карман. В случае с чего быстро уехать уже не получится. Но и с колесами останемся гарантированно. Шли обычной цепочкой, дистанция десять метров, местность, зеленые холмы, кустарник, речки. Раньше тут скот пасли, теперь не до скота было. Где-то частые пансионы для отдыхающих построили, где-то просто все заброшено. На вид ничего опасного. Впрочем, это только на вид. Вот яра самое настоящее Слушать. Грыз замер на месте, присев. Слышал? Слышал. Ветер донес до нас от голоса крика. В горах вообще ветер творит удивительные вещи. Иногда за десять метров человека не слышишь, иногда за километр хорошо слышно. Ветер принес едва слышный крик, нечеловеческий, душераздирающий. Он... — Возможно, поторапливаемся. Первого мы обнаружили примерно в километре от фермы. Сидел на валуне и курил. Мы как раз снизу на него выходили, он нас не заметил. Хорошо, что тут они такие беспечные, видимо, из местных. Вижу оружие, автомат. Проконтролируй. Стрелять из простой винтовки нельзя. Тут уже можно пользоваться только бесшумным оружием. Встал на колено, прицелился. перекрести прицела поставил выше с поправкой. Аккуратно дожал спуск. Винтовка толкнула в плечо. она еще помнила отдачу 50 калибра, и это показалось почти незаметной. Лязг затвора, дославшего новый патрон-патронник, был громче звука выстрела. Цель упала влево и лежит без движения. Цель не двигается. Цель поражена. Вынес наконец вердикт мой напарник. Помалу вперед. Боевик и впрямь оказался молодым. Совсем пацан в грубой брезентовой зеленой ветровке с каким-то полудетским лицом. Но рядом с его изогнувшейся в мгновенной агонии рукой лежал старый американский Томпсон, большим барабанным магазином еще, наверное, времен сухого закона. В те годы Ирландия была одним из основных поставщиков виски в САСШ, и оружие гангстеров в обмен на виски немало завезли. И громоздкая старая рация у камня, работающая на прием. Маленький солдат безумной войны, идущий сквозь годы и десятилетия. Теперь тихо. Глушитель я снимать не стал. Идем максимально осторожно. Ферма рядом. Если что, ты меня прикрываешь. Понял, босс. Ферма. Раньше этой в самом деле была вещь-ферма. Заброшена уже лет двадцать, с тех пор, как... Местных фермеров-овцеводов окончательно подкосили поставки огромных партий тонкорунной шерсти из Австралии, где ее производство обходилось куда дешевле. Таких ферм множество, и многие облюбовали Иран. Сейчас в крыше уже зияли прорехи, а хозяйский домик вовсе был без крыши. Форт и прям стоял у распахнутых ворот, и он был черным, И надо было идти, но я почему-то медлил. Смотрел в оптический прицел и медлил. И не зря медлил. Из хозяйского домика, вернее, из развалин хозяйского домика, потягиваясь, вышел здоровенный рыжий детина, одетый в синий рабочий комбинезон. На плече у него висела голову вниз короткая стерлингармалайт с дополнительной передней рукояткой и долинным на сорок патронов магазином. Помимо этого на поясе в самодельных ножнах был большой нож, каким режут овец. Не глядя по сторонам, детина потянулся, как будто только что спал, и полез в карман. — Сейчас покурим. — Что там про третьего говорилось? — Сейчас и первому прикуривать-то опасно. Пока детина щелкал зажигалкой и раскуривал сигарету-самокрутку, Я оценил, что из-за кошек бойниц фермы его не видно. Да, и мимо него нам все равно не пройти. Поднимут тревогу они только в том случае, если кто-то выйдет из ворот фермы и направится к машине. Но тогда мы с Дорианом снимем его из двух стволов, и внутри останется один. И он наверняка подумает, что ферму окружили бойцы САС и попытается использовать заложника, чтобы прорваться. Там по обстановке. Когда детино сделал первую могучую затяжку, я выстрелил два раза для верности. Детина сломался, упал на бок, где стоял. Даже с расстояния заметил, как синий комбинезон стремительно буреет от крови. Цель упала назад и не движется. Я задержал прицел на рыжих волосах, снова нажал на спуск, прислол красным. Цель поражена. Перебежками вперед смотри за бойницами короткими перевешками, прикрывая друг друга добежали до фермы прижались к сырой наздреватой стене я заками показал грею обойди с той стороны и три минуты согласно кивнув держа перед собой винтовку и согнувшись в три погибели он пошел обходить ферму Мой же путь был гораздо короче. К дверям. Пользуясь моментом, быстро открутил глушитель, с ним тяжелее стрелять с близкой дистанции, перевел переводчик-предохранитель вверх на автоматический огонь. Когда Грей появился с той стороны, я отсчитал на пальцах до трех, и мы рванулись внутрь. Пресвятая Матери Божья! Грей едва не выронил из рук винтовку, Все оборудование, которое раньше имелось на ферме, загоны для скота, кормушки, все давно выломано и разорено. А вот то, что было сделано из камня или из бетона, сохранилось. Сохранилось и сено. Не так уж и много, а хапки то здесь, то там разбросаны. Под ногами перепревшая, утоптана смесь сена и овечьего навоза. И такая подстилка за годы слежавшиеся в однородную массу. Запах медный, бьющий в нос, слишком знакомый для меня. Крыша у этого заведения поддерживалась толстыми и деревянными, потемневшими от времени балками, установленными через равные промежутки. И вот к третьей от двери балки кто-то рукастый приделал поперечную перекладину, получив таким образом крест. На кресте был распят человек, вернее, то, что от него осталось. — Лейтенант Грей, ревнул я со всей силой, с какой был способен. — Да, сэр! — пришел в себя он. — Сандхерст давал о себе знать. — Примечание. Сандхерст. Там находится училище, выпускающее отличных младших пехотных командиров. Конец примечания. — Прикрывайте дверь! стрелять на поражение по любым вооруженным людям, если это не спасатели САС. Есть, сэр. Вот и пришел в себя. Уже хорошо. После такого зрелища кого угодно замутить. Над Одонелом крепко поработали. Настолько крепко, что даже я еще такого не видал. Прежде всего, перекладину прибили слишком низко. Примерно метр двадцать от пола, и О'Доннелл просто не помещался на кресте. Проблему решили просто. Взяли валяющуюся рядом ржавую ножовку и отпилили ноги. Перехватили обе ноги жгутами, чтобы раньше времени от потери не умер. Прижгли раны паяльной лампой и распяли, используя не пневматический молоток, а обычный молоток и дюймовые плотницкие гвозди. На стене Еще сохранившие побелку бурым было написано. Толсвилл Бишот. Вот так вот, не больше, не меньше. Толсвилл Бишот. И в этот момент я забыл о том, что я русский, что я должен помогать этим. Эти из союзников стали террористами, ничуть не лучшими, чем те, что вы беруте. Здесь и сейчас я для себя решил, что пойду до конца. Какое общение может быть у праведности с беззаконием? И что может быть общего у света с тьмой? Внезапно я осознал, что здесь кое-что неправильно. Нету третьего. Один на стрёме — мертв, Второй во дворе — мертв, Третий. Где третий? Ответом на этот вопрос стал щелчок пули об стену. Похоже, это было на то, будто об стену ударяется камешек и ответная, короткая, на два патрона очередь из М-16 от двери. «Босс, нас окружают!» «Укройся!» — проорал я. «Дай мне минуту!» Мельком глянул. С той стороны ворота, надежные, на громадном засове. только гранатой вышибать. Только одно место прорыва. И только один выход для нас. Встал на колени перед распятым, поднял голову, с изумлением увидел как открылись глаза, слезы и проделали мутные дорожки, вскопившиеся на щеках распятого пыли. Кровь под крестом уже запеклась коричневой коркой. Кросс! Дэйв, слышишь меня? Помочь этому бедняге уже ничем нельзя, но узнать, кто, было необходимо. Я подозревал, что тогда, в нашу последнюю встречу, он сказал мне все и поэтому поплатился, Кто тебе так? Я ждал. Каждое слово давалось с трудом. Кто тебе так? Кто к тебе пришел? Оконнул. Сам? Он был здесь сам? Да, он ушел. Работа тоже его? Тейв, скажи. Да, карты. Где, где, мать твою, какие карты? Карты города. Не знаю. Голова бессильно упала на грудь. — Вот и все. Очередное жертвоприношение свершилось. — Мразь! — Дворян бил от ворот одиночными. Ему отвечали короткие, нащупывающие цель очереди, столов пять, не меньше. Если у них есть снайпер, а он у них есть еще хуже. — Кевин О'Коннелл, командир Белфастской бригады ИРА, официально... Один из региональных руководителей Шин Фейн. Он знал, на кого стучит Одоннал. Он просчитал наше появление и вовремя ушел за подкреплением. Ему было все равно, расскажет что-либо мне Дэйв или нет. Он твердо рассчитывал. Не выпустить меня отсюда живым. В его расчетах и я и Грей, отыгранные фигуры. А вот хрен тебе. Я подполз к воротам. Что? Окружили. Они на холмах. Не высовываются, Сжимает кольцо. Возможно, со стороны развалин подошли. Я там простреливать не могу. Надо прорываться. Держи их пока. Как? Ворота под прицелом? Держи их. Я отложил в сторону автомат. Взял со спины, будто камень свалил тяжеленный футляр с винтовкой. Расстегнул молнию футляра. Он был полужестким. Начал приводить в боевое положение. Сошки, приклад. Вот сейчас и узнаем, у кого крепче очко. Добавил патрон, чтобы был полный магазин. Подполз ближе туда, где уже шлепались пули, выбивая из пола куски навоза. Звинулся левее, чтобы хоть частично быть прикрытым стеной. Пришла в голову мысль, что сейчас эти твари подойдут спокойно к стенам и забросают гранатами. Но сейчас... Всему свое время. Прицел нашарил стрелка. Тот лежал особо даже и не скрываясь в зелени, и ствол его автомата, изредка вспыхивающий огнем, был хорошо различим. На глаз оценил расстояние, ярдов четыреста. Прицелился чуть выше, нажал на спуск. винтовка дернула, и незадачливого стрелка за четыреста ярдов от меня пуля ударила с такой силой, что его аж приподняло над землей. Резко заткнулись и остальные. «Ос, фланги!» Скочив с позиции, я подхватил автомат и бросился к правой стене. Она была от меня ближе. Вовремя. Двое, одетые в камушляж, тоже особо не скрывались, трусцой приближались к стене, держа автоматы наперевес. Мне стрелять было проще. Они бегут, я стою. У них цель узкая бойница, у меня — ростовая фигура. Скрыться им было некуда. Первого я пострелил на бегу. Пуля попала в голову. Приснула красным, и он упал, как мешок, вперед, не сделал больше ни шага. Второй выстрелил, но его пуля отрикошетила от стены, моя ударила в переносицу. От противоположной стены короткими очередями стрелял Грей. Не «Если у них есть хоть один гранатомет, хана, не вырвемся». Только и надеяться, что здесь не может быть гранатомета. Здесь захолустье. — Минус три у тебя. — Минус один сейчас, — отозвался Грей. — Двое от двери, то ли да, то ли нет. — Нормально. — Дальше. — Дальше. — Сваливаем. Их человек десять осталось. Они этого не ожидали. Сейчас кто-то из них побежал собирать всю местную шоблу по окрестностям. У нас сейчас не больше, иначе ляжем тут. Дверь держи, не давай им подойти на бросок гранаты, иначе хана. Понял. Добежал до винтовки, оставленной мной у самой двери, поднял ее, бросился обратно. Достроился там, где у стены, по моим прикидкам, стоял форды. От него до стены метров пять. Чуть сдвинулся вперед, не хватало еще в бак попасть или в движок. На мгновение выглянул, встал точно. А вот теперь повеселимся прижал приклад винтовки к плечу и выстрелил, целясь по стене в трех метрах от меня. Звук выстрела тяжелой снайперской винтовки в закрытом помещении больно дал по ушам. Стена аж содрогнулась. По крайней мере, так мне показалось. Пуля не просто пробила стену. Она выломала кусок стены, прошла стену насквозь и унеслась куда-то в холмы. Пока провоз осуждавшие нас не прочухали картину. Я передернул затвор и выстрелил еще разок. И снова та же картина, удар по ушам, пролом в стене. Кто сказал, что из этого помещения только один выход и еще один заваленный? Если у вас в руках винтовка калибра 12,7, выходов может быть сколько угодно». Повесил винтовку за спину, как есть, с разложенным прикладом и сошками. Она еще пригодится. Достал две гранаты, аккуратно пристроил их в образовавшихся проломах, зацепив за вырванные пули остатки арматуры, молясь всем богам, которые есть, чтобы ни одна из них не вздумала скатиться в помещении фермы. Тогда сами себя грохнем. Осторожно выдернул чеки и услышал два синхронных щелчка. Вниз! Громыхнуло страшно. Гулка сдвоенный взрыв долбанул по ушам так, что по голове, словно киянкой врезали. Зигнули осколки, пахнуло раскаленным воздухом. Большую часть осколков и энергии взрыва приняла на себя стена, но и нам мало не показалось. Я подскочил к полуразваленной стене, стаданул за всех сил ногой и почувствовал, что она проваливается. Двух пуль калибра 12,7... И двух гранат хватило. «Уходим, пошли!» Я обернулся. Гры лежал у самых дверей. Лежал без движения. Проклятие! Подскочил. Он уже пытался подняться. Куда? В задницу, черт! Да уж! Кстати, смешного мало. Смех смехом, а песец опять-таки кверху мехом. Когда стреляешь лежа, и по тебе стреляют. Довольно распространенное ранение. Винтовка лежала рядом. Я буквально вырвал ее из рук, прицелился, толчок в плечо и, разрыв гранаты постольника на холмах. Напоследок высадил в ту же сторону все оставшиеся в магазине патроны, особо не целясь и не высовываясь, штук двадцать их было, чтобы не совались. Бросил винтовку обратно. Надо сваливать. Я рывком поднял напарника на ноги и потащил пролому в стене. Мельком заметил, что оружие Грей тащит за собой, зацепившись рукой за ремень. Наш человек. Спецазы столько мертвые оружие из рук выпускает. Оружие — это жизнь. Сильно. На излете там застряло, черт. С той стороны перевяжемся. Терпи пока. Первый вылез, изогнувшись три погибели через пролом я. Тот же ушел за машину как и рассчитывал. По машине редко били пули, как молотком по листу жести. Ну, где же этот стрелок? Ага, есть. Вот он, родимый, на холме. За кустами спрятался. Думаешь, не видно тебя? Подвел прицельную марку, выстрелил несколько раз подряд. Попал или нет, не знаю, но стрелок заткнулся. Да, и срезанные пулями ветки с средствой солидно так с куста полетели. Снова рванул к пролому. Дорога была каждая секунда. «Давай руку, помогу». А вместо руки Грей высунул в пролом дуло винтовки. В этом дерьме и забыть про нее недолго. А если у тех же боевиков и раз останется такая винтовка, поганое дело будет. «Принял, давай!» Со стороны входа на слух определил, боевики уже не стреляли. Поняли, что мы смываемся и спешно меняли позиции. Не глядя, досталась под сумка гранату, выдернул чеку, руками, не зубами, зубами только в фильмах показывают, а в жизни все зубы на этой чеке оставишь. Швырнул в сторону дома, метясь через крышу и стараясь зашвырнуть ее как можно дальше, чтобы не досталось осколками. Получилось. На дворе, где уже лежал рыжий детина, пристреленный мной, низко громыхнула, визгнули по стенам осколки. «Руку давай!» Грея я буквально выдернул из пролома, не вытащил. Вспомнил занятие по экстренному покиданию отсека подлодки. Потащил за руку к машине. «Десять секунд!» — я не говорил, орал. «Если задержим, соляжем. Хорошо, что это была старая модель «Форд Эскорт» с довольно солидным мотором. На Британских островах вообще уважают небольшие хэтчбеки с форсированными моторами. Сказывается то, что дороги в основном узкие и извилистые. Ее вскрыть проще. Там заводская противоугонка не стоит вообще. Машину я вскрыл самым простым и незатейливым образом. Тупо саданул прикладом по стеклу, и оно осыпалось в салон стеклянной крошкой. Сунул руку внутрь, открыл дверь. Скорее всего, эти гаврики машину в Британии угнали. Сюда на пароме переправили. Тут в холмах на угнанных многие ездят. А я, получается, второй раз ее угоняю. Повернулся. И все, словно в одно мгновенье. Боевик, мелкий, с длинными волосами, в камуфляже. Автомат, направленный на меня. Почувствовал, не успею. Начал падать. Грохнулся в землю, и тут раздались выстрелы. Два, сразу. Грей успел первым. Хоть и сидел с больной задницей, привалившись к борту машины, а все-таки успел. Достал свой Вальтер и выстрелил. Два раза. И точно. Оба в голову. С меня причитается. Давай помогу. Подхватил винтовку и выстрелил в сторону холмов. Так выстрелил, что мне чуть плечо эта дура не вывернула. Как бы то ни было, выстрел получился солидный, и на несколько секунд все попрятались, соображая, что я собираюсь делать дальше, и из чего это такого я стреляю. Редкий град, бьющий по стене, утих. Этого мне было и нужно. Несколько секунд, но за это время я успел засунуть в салон машины все наше вооружение, запихнуть на заднее сиденье Грея и устроить его задницей кверху. А кровило уже изрядно, пол штанины пропиталось. Залез в салон и сам пригнулся, рванул пучок проводов из-под рулевой колонки, соединил нужные. Град снова пошел, но машина уже рванулась вперед, словно подстегнутый кнутом бык, ревя и завывая форсированным мотором. Слева кузов был пробит, во многих местах шины спущены. Ну и на ободах покатили. Довольно ходко. Уже на двигающейся машине я перебрался на водительское сиденье. До этого был на пассажирском. Оттуда дотягивался и до руля, и до педали газа. Так и тронулись. Придерживая руль локтями, достал пистолет. С автоматом одновременно стрелять и вести машину не получится. Двигатель надсадно ревел, перекрывая свист ветра. Машину постоянно вело вправо, сказывались пробитые покрышки. Но пули больше не стучали по кузову. Они со злобным посвистом пролетали мимо, но по машине не попадали. И от этого мне хотелось орать во всю глотку что-то веселое и злое. Трактор я заметил поздно, но его и невозможно было заметить раньше. Провоз поставили его очень хитро на проселочной дороге сразу после того, как дорога, огибая холм, делала резкий поворот. Даже мотор выключили, чтобы не выдать себя заранее. Увидев стальную, уродливую, выкрашенную в зеленый цвет тушу поперек дороги, мелькнула «Попали!» и на чистом инстинкте отпустил руль, не туская газ. «Просто мне нужны были обе руки». Только потом я понял, что инстинкт, а это, между прочим, очень мощное оружие, без него не было бы эволюции и естественного отбора. Подсказал мне самое верное решение, единственно верное в этой ситуации. Террористов было трое, и у каждого был пистолет-пулемет. Не мудрствуя лукаво, они все трое тупо залезли в длинный прицеп с остальными стенками чтобы разом всем троим открыть огонь по остановившейся машине, доставаясь в относительной безопасности за стальными стенками прицепа. У меня же были пробиты оба колеса слева, и передние, и задние. А сам трактор тоже, перекрывая дорогу, стоял справа налево. И когда я отпустил руль, освобождая руки, машину сразу и резко повел в сторону пробитых колес влево, В итоге цель внезапно ушла из-под прицела. Стрелять смог только один из троих. Да и то, высунувшись из прицепа. Это нас и спасло. Машина вошла в препятствие как нельзя более удачно. Скорость была невысокой. Из-за поганой проселочной дороги и двух пробитых колес. А тут еще в препятствии она откнулась боком. Энергия удара в таком случае Снижаться на две трети, да еще и между колес. У трактора Джон Дир две пары колес. Передние поменьше и задние побольше. Вот между ними и пришелся удар. Причем часть удара приняла на себя широкое переднее колесо, резиновое. В итоге меня, не пристегнутого, не расплющило грудью рулевую колонку и даже не поломало, а просто швырнуло вперед, навстречу мнущемуся с противным звуком металлу и осыпающемуся в салон лобовому стеклу. Сзади точно так же слетел на пол в промежуток между сиденьями Дориан. «Если попал в автокатастрофу, если тебя столкнули с дороги, первым делом выбраться из машины». С этой мыслью я изо всех сил толкнулся плечом в дверь машины и почувствовал, как-то поддается... Напершись ногами в искореженный металл, понимая, что судьба подарила мне лишние пять секунд, не больше, я оттолкнулся сильнее. Получилось. Дверца поддалась окончательно, и я наполовину вывалился из салона. Еще успел вывернуться, повернуться лицом к опасности. Террорист в кузове тракторного прицепа отчетливо выделялся на фоне неба, как поясная мишень. Он держал пистолет-пулемет, с пристегнутым сбоку магазином, целился в меня, а я целился в него из пистолета, который так и не выпустил из рук, когда машина врезалась в трактор. Выстрелили мы одновременно. И оба попали. И он, и я. Меня, словно лошадь, в грудь легнул аж искры перед глазами заплясали. Но попал я. Попал точно. На фоне неба это выглядело так, будто от сосуда откололся черепок и плеснуло чем-то. Террорист вывалился из прицепа. Я остался лежать. Как говорится, кто был, тот поймет. В бою происходят самые невероятные вещи. И все по одной простой причине. Во время боя в крови бушует адреналин. На адреналине можно вести бой, катаясь в собственных кишках. Можно стрелять когда в сердце застряла пуля. Много можно чего делать, и поэтому, когда пуля попала мне в грудь, я не только не потерял сознание, не только смог выстрелить в ответ, но смог сделать еще кое-что. Я сумел рукой дотянуться до подсумка, достать из него гранату, выдернуть чеку и закинуть красивым таким, почти баскетбольным броском в прицеп, где пытались понять, что происходит. Двое оставшихся в живых террористов. Когда громыхнул взрыв, подумалось. Дикие мысли в голову приходят. Ну вот, теперь и сознание терять можно. Но сознание не терялось. Вместо этого сильно болела грудь. В ней что-то хрипело, першило. Не вставая, я закашлялся, заперхал. Боль усилилась, но дышать было можно. Бросив пистолет... Помогая себе руками, я выполз из машины, встал на колени, начал ощупывать себя и только сейчас понял, что произошло. меня попали две пули, только две. Одна из них в хлам разнесла спаренный магазин в подсумке, а вторая, если бы у меня было снаряжение старого образца, она бы сидела у меня в груди. Если бы у боевика Ира был не старый пистолет-пулемет, а автоматическая винтовка, Я был бы уже мертв, но у боевика был старый ebs а у меня разгрузка с подкладкой из кевлара, тяжелая, но одновременно служащая легким бронежилетом. миллиметровая пуля ударила меня в грудь и застряла в кевларовой ткани. При этом динамическим ударом, может быть, сломав одно или даже два ребра, а может, просто синяк, сейчас не разберешь. Приплыли. Сменил магазин, огляделся. Времени все равно нет. Сейчас все местные, провоз, разъяренный нашим бегством с фермы, шпарят сюда. От фермы мы на километр отъехали, не больше. Трактор! Обернулся как раз, чтобы увидеть, как кто-то чертыхаясь открывает заднюю дверь машины. Цел. Грей посмотрел на меня, и я ужаснулся. Поло лица кровью залито. Сначала мысль мелькнула, что его либо осколком достало, либо тот провоз успел все-таки выстрелить. Только через пару секунд до меня дошло, что если бы это в самом деле было серьезное ранение в голову, Дориан сейчас бы со мной не разговаривал и из автомобиля вылезти не пытался бы. — Как это так? — Черт, осторожнее! — Давай! — Нехрен мне лежать, босс! Задница болит, сил нету! Когда мы в это въехали, я упал, и рожей прямо прицел, а он в стальном корпусе. Везет сегодня нам, как утопленникам. Чем сначала займемся, рожей или жопой? Да твой выбор, босс. Льда нету? Чего нет, того нет. Прими-ка для анестезии. Задницы вопрос решили просто. Пуля была на самом излете, она так и застряла под кожей в мышечных тканях. Вынимать ее не было ни времени, ни возможностей. Следовало просто сделать так, чтобы рана не кровила и в нее не попадала зараза. Поэтому я, медик из меня хреновый, признаю, достал фляжку с коньяком, плеснул на рану для обеззараживания и налепил сверху большой кусок пластыря из аптечки. Достаток коньяка Грей тут же принял внутрь, тоже для обеззараживания, мне ничего не оставил. Лечение хреновое, признаю, но больше ничего в таких условиях и при дефиците времени не сделаешь. С лицом было еще проще. Просто неудачно упал и прочертил через весь лоб сильно кровоточащую борозду. Чем обеззараживать уже не осталось, поэтому просто наклеили пластырь. Индивидуальный пакет использовать не стали. Мало ли что дальше будет. Слышишь? Грей показал дальше по дороге. Слышать-то слышу. Машина. Сейчас подойдут с двух сторон и возьмут в клещи. Трактор как? Нормально. Давай помогу. Заведешь? Не вопрос. Трактор это и в самом деле выход. Здоровенный, больше метра колеса и подвеска. Как раз для таких холмов. С ним мы можем не привязываться к дорогам, опереть напрямик. — вдвоем. В кабине поместимся. На тракторах никогда не ставили ни противоугонок, ни даже нормальных ключей. Их никто никогда не угонял. И в этом тоже был плюс. С моей помощью Грей забрался в кабину. Туда же я передал ему автомат и винтовку. Удивительно. Но лицо моего напарника близкого знакомства с корпусом прицела не выдержало. А прицел знакомство с лицом вполне даже. Впрочем, удивительного нет. Тут же прицел, рассчитанный на отдачу пятидесятого калибра. Уж очень прочными делают. Машина. Машина, старенький пятидверный Остин, показалась на дороге как раз в тот момент, когда утробно взревел тракторный двигатель. Я ждал ее, притаившись за прицепом и держа винтовку на изготовку. Могло быть, конечно, и так, что... Это просто фермер ищет свой угнанный трактор. Но когда машина развернулась поперек дороги, и из нее выскочил человек в камуфляже со стерлинг-армалайтом в руках, стало понятно, что никакие это не фермеры. Его я срезал сразу, когда он еще не успел занять позицию для стрельбы, выстрелил дважды, и он споткнулся на бегу, ткнулся лицом в дорогу, выронив автомат. Со стороны машины не последовало ни выстрелов, ни телодвижений. Там явно кто-то был, но связываться он не захотел. Видимо, решил дождаться остальных. Трактор пошевелился. Тяжело, солидно, как шевелится медведь в берлоге. Двигатель взревел громче. Сдвоенные трубы синхронно выпустили в воздух клубы сизового дыма. Но почему-то трактор с места не двигался. Доскрепел да металл. Черт! Машина! Вернее, то, что от нее осталось, мешает выехать. И ведь не сдвинешь с места эту машину, проклятую. Делать было нечего. Я перебежал от прицепа к самому трактору. Перелез через машину, поднялся по лесенке в кабину. Что? Хреново! Грей пожевал губами. Сейчас назад сдам. Руль до упора влево и на пониженной. Прорвемся нахрен. Где была понижена, я не знал. Грей уже, который, судя по виду, в тракторах разбирался, было хреново. Он и на сиденье-то сидеть нормально не мог. Но движение назад, а не вперед, результат дало. Трактор своими колесами отпихнул искалеченную машину и остановился. Я заметил движение на ближайшем холме, выстрелил. Попал или нет, я знаю. Все, теперь сваливаем к машине. — К Давай напрямую, через холмы. — Только не прокинь.